Она хотела сказать, собиралась объяснить Роману то, что уже знала, но он так сильно за неё боялся, что не слышал, не хотел слушать. А ведь теперь ей известна правда. Максимилиан ей рассказал. Ему хотелось выговориться. Даже чудовищу иногда нужны слушатели. У него были зрители, которым он показывал свои страшные картины, обнажал душу, самые тёмные её закутки. Но они не понимали, не могли распознать в кровавых мазках его истинную суть. О Еве можно рассказать все, взять ее за руку и повести по лабиринтам своего безумия. Или поволочь силой, если станет сопротивляться. Они ее любили. Максимилиан сидел на камне, скрестив по-турецки ноги. Говорил с мечтательной улыбкой. Отец, бойцов, горынычев. Они любили ее все, но только Горынычев пообещал ей невероятное, мое исцеление. Я ведь умирал и непременно бы умер, потому что мою болезнь не умели лечить тогда и не научились лечить теперь. А он пообещал, нашел в записи этого земского врача, прочел про полузову кровь и стал искать дальше. Угадай, что он нашел? Зеркало. Только зеркало могло превратить нормального человека в чудовище. Ева знала это наверняка. Правильно, зеркало. Он не просто его нашёл, он в него заглянул и попался на крючок. Максимилиан усмехнулся. Он начал слышать голос или эхо голоса. Голос говорил ему, как нужно поступать, кого искать. И он нашёл. Сначала волчонка, потом тебя. Вы были носителями серебряной крови, которая была способна мне помочь. Вот только её оказалось мало, слишком мало. Её хватало только на контрольного пациента. Горде? Да. Горынычев любил мою маму до безумия, сильнее собственного ребёнка. А она до безумия любила меня. И она знала, знала, что он с нами делает. тонкий профиль, нитка жемчуга на идеальной шее, безмятежность во взгляде. Она знала. Думаю, она догадывалась. Но я умирал, а Гарынычев предлагал спасение. А может быть, они ей врали? Говорили, что с вами не случится ничего плохого, что они отпустят вас, как только получат лекарство. Кто они? Гарынычев и мой отец. Великий и гениальный Жан Ордо, мой биологический отец. Не скажу, что он любил меня так же сильно, как мама. Просто Горынычев нашёл и его слабое место. Деньги. Да, Горынычев пообещал ему часть клада, того самого, который я не так давно перепрятал. А папенька до сих пор безуспешно ищет. Впрочем, и того, что ему досталось 18 лет назад, хватило бы на несколько жизней. Если бы он не тратил их на всяких шалов, Максимилиан поморщился. Вот нам с мамой хватило: мне на учёбу и жизнь за границей, а ей на реставрацию замка. Он нас мучил. Прозвучало жалко, словно бы Ева до сих пор была маленькой девочкой. Тогда мы этого не знали. Я, сказать по правде, вообще ничего не знал. Я умирал в мучениях и уже почти умер. Когда в один прекрасный момент он принёс мне лекарство, сделанное из вашей крови. Я очень хорошо запомнил тот день, потому что переход от смерти к жизни был таким стремительным, таким головокружительным. Максимилиан улыбнулся, и мама плакала, но уже не от страха, а от радости. Я слышал, как она просила Гарынычева вас отпустить. К ней приходила её подруга Марина. делилась своими подозрениями насчёт Гарынычева. Я думаю, мама уже тогда начала понимать, насколько он опасен. Вот только она не успела принять решение. Марина пришла к Гарынычеву с обвинениями. Я знаю, потому что я был там. Мне только что прокапали лекарство. И он её убил прямо у тебя на глазах? Убил, но не сразу. Она требовала, чтобы он рассказал, где его. Он не рассказал. Он показал ей зеркало. Сказал, что она может найти вас сама, если успеет. Тогда я первый раз увидел, что делает с человеком это зеркало, как меняет. Но это не главное. Главное, что она вас нашла. Там, в нижнем мире, она сумела взять ваш след. Я слышал, как она с кем-то разговаривает, обещает отдать всё, что у неё осталось, ради вашего спасения. Все матери одинаковые, ради детей готовы пойти на все. Максимилиан вздохнул. Сдох получился почти искренний, если бы не взгляд, по-змеиному холодный и не мигающий. Ты спрашивала, заглянул ли я в то зеркало? Заглянул. Не сам, он меня заставил. Наверное, проверял какую-то свою теорию. Он считал, что серебряная кровь меня защитит. Она и защитила, но не до конца. С тех пор я почти перестал спать. Стоит мне только закрыть глаза, как я попадаю в нижний мир. А ты ведь знаешь, как там страшно, чьи там тени и голоса. Он помолчал, а потом, как ни в чём не бывало, продолжил. Мама зашла в тот момент, когда я отбивался. Она увидела свою мёртвую подругу, увидела меня и зеркало. Думаю, в тот самый момент она приняла решение убить Гарынычева. Руками полковника Бойцова. Еще один влюбленный идиот. Мама ловко разыграла ту карту. Горыныщев любил ее. Он бы никогда ее не обидел. И уж точно ни за что не убил бы. Она пыталась узнать про вас. Надеялась отыскать после его смерти. Но он сказал, что вы все мертвы. Он никогда ей не врал. И она поверила. Она не могла спасти вас, но все еще могла спасти меня. Поэтому и приняла то решение. Все думали, что ты пропал, что тебя тоже похитили. Ева смотрела на этого человека и пыталась представить, каким он был ребёнком. Был ли он несчастным и напуганным? Однозначно. Они приняли это решение вместе с отцом. Моя болезнь, никто бы не поверил в чудо, потому что таких чудес не бывает. А Чернокаменск помнил всё. Все тайны и все чудеса. Люди встали бы задавать вопросы. Ты да и я, маленький мальчик, мог проговориться. Отец убил вас меня, сначала с острова, потом из города, а спустя время и из страны. Когда у тебя много денег, новые документы и новая личность не проблема. Мы думали, что мама приедет ко мне, как только всё утрясётся. Ну, у неё всё не получалось. Сначала шло следствие, потом детский дом остался без руководства, затем появились ещё тысячи причин. Ну на самом деле, я думаю, она боялась. Любила меня до безумия и боялась того, кем я стал. Так тоже бывает. Уж я-то знаю. Ничего, Максимилиан пожал плечами. Я быстро привык жить без родителей. Отец очень скоро свалил в Москву и предпочёл забыть о моём существовании. А мама, мама разрывалась между мной и своим замком. Ты же веришь, что этот замок живой? Ева чувствовала это каждой клеточкой своей души. Зачем ты вернулся? спросила она. Пусть он говорит, пусть расскажет о себе как можно больше, чтобы она смогла придумать, как с ним бороться, как его победить. Я вернулся потому, что вернулась моя болезнь. Сначала я не поверил, но анализы это беспощадный аргумент. Я снова умирал. Умирал спустя почти 20 лет почти беззаботной жизни. И тогда я стал искать, узнавать всё, что только можно про полозубу кровь. Ты ведь тоже приехала в Чернокаменск ради неё. Не отвечай, я знаю. Это ты убил Марка Витальевича. Ты искал полозубу кровь. И сказал, но старик оказался упрямым и на удивление крепким. Он так ничего мне и не сказал. Я уже начал было думать, что по родовой крови больше нет, что старый хрен пустил в расход все свои запасы, когда услышал зов. Зеркало разговаривало со мной, или тот, кто когда-то давным-давно гляделся в него. Вот так я и узнал, что ты не умерла 18 лет назад. Ты мой серебряный источник, и тебя нужно найти. Но я больше не был маленьким испуганным мальчиком, и я помнил, как работает зеркало. Они смотрели в него добровольно, я ни одну из них не заставлял. С женщинами достаточно одного лишь обаяния, а я ведь обаятельный. Дальше ты знаешь, из всех моих призрачных гонщик с заданием справилась только Стелла. Ей так хотелось мне услужить, что было даже немного жаль её убивать только не говори, что это бесчеловечно максимилиан картинно взмахнул рукой они лишь бездушные оболочки не более того он говорил а ева вспомнила ещё одну жертву антона палыча тоже убил ты нет максимилиан покачал головой его убила мама не смотри на меня так это был несчастный случай эффект Старый проныра каким-то образом пронюхал, что я её сын. Наводил справки, отправлял запросы, даже свидетелей нашёл. И всё ради денег, презренного металла. Он принялся шантажировать маму, угрожал всё рассказать, вытащить всех скелетов из замковых шкафов. Я не думаю, что он знал что-то по-настоящему важное, но мама испугалась и ударила его ножом для резки бумаги. Попало в сердце. Она не хотела, чтобы я был в этом замешан, поэтому сама отвезла тело на лесную дорогу. К несчастью, её видела Стелла. Одного шантажиста сменил другой, только куда более опасный. Мне пришлось принять меры. Стеллу сгубила жадность. Я ведь перспективный и очень богатый. Куда богаче этого неудачника своего отца? Я моложе и привлекательнее. Хватило нескольких комплиментов, многозначительных взглядов и шепотка на ушко. Она поверила в мою страсть. Она была слишком высокого мнения о себе. Я бы мог ее просто убить, но мне требовалась новая ищейка. Брать кого-то из замка опасно, но если у тебя есть алиби... Он улыбнулся. — А у тебя есть алиби? — Диана, она мое алиби. Всю ночь до самого утра мы провели вместе, она это подтвердит. Она ведь тоже думает, что я очень выгодная партия. Она, как и Стелла, верит, что я попался на крючок. А то, что вечером она закинулась наркотой и ничего не помнит, никто не узнает. О таких вещах не принято рассказывать посторонним. — Ты как-то странно на меня смотришь. Он склонил голову на бок, направил в лицо Еве луч фонарика. — Хочешь еще что-то спросить? Амалия. Ева сделала глубокий вдох. Она знает, кем ты стал, чем ты стал. Она не хочет верить, но думает, что всё прекрасно понимает. И она единственная женщина, которая меня никогда не предаст. Так и вышло. Амалия его не предала. Вместо этого она выстрелила ему в сердце.